3 октября Борятинский подошел к Кремлю и высвободил Милославского из осады. Казаки пошли на приступ, пытались было зажечь Кремль, и опять н е у д а ч Стенька, видя, что не одолеть ему врага, бежал тайно ночью с своими донцами и покинул остальных своих сообщников на произвол судьбы. Утром оставленные под Симбирском мятежники, Увидели, что казаки их покинули, и сами бросились к Волге, чтобы захватить оставшиеся суда и убежать на них. Но Борятинский послал на воров ратных людей. Припертые к Волге и поражаемые выстрелами, они падали в воду. Более 600 человек было взято в плен. Их казнили. Весь окрестный берег был покрыт рядом виселиц. Жители подгородных слобод, приставшие к Стеньке, являлись к воеводам с повинную. Победа эта была до чрезвычайности важна. Если бы успех был на стороне Стеньки, то мятеж принял бы, вероятно, ужасающий размер. Уже все пространство между Окою и Волгою на юг до Саратовских степей и на запад до Рязани и Воронежа было в огне. Возмутители бродили шайками и поднимали народ. В некоторых местах они сами обращали в пепел селения, а потом возбуждали к мятежу лишенных крова и имущества. Мужики помещичьи и вотчинные, монастырские, дворцовые и тяглые стали умерщвлять своих господ, приказчиков и начальных людей, выказывая при этом... замечательную изобретательность в жестокстях, как всегда бывает при народных восстаниях. Имя батюшки с т е п а н Тимофеевича неслось все далее и далее. Уже в самой Москве начали поговаривать, что Стенька вовсе не вор. На север от Симбирска, по всему протяжению Нагорной стороны, поднялись язычники и народцы, мордва, чуваши, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтуют. В а л а т о р с к о м уезде собралось мятежное ополчение из пятнадцати тысяч человек. Вслед за тем началось волнение в богатом и большом селе Лыскове и охватило Нижегородскую землю. Шайки мятежников овладели монастырем Макария Желтоводского, осаждали Нижний, но были рассеяны. Восстание разлилось по всей полосе, занимающей нынешние губернии — Симбирскую, Пензенскую и Тамбовскую. Поднялись Темниковский, Кадамский и Тамбовские уезды. Темниковские крестьяне под предводительством какого-то попа Саввы грабили господские дома, чинили поругания над женщинами. Вместе с ними ходила старица, монахиня Алена — Переодетая в мужское платье, ее считали ведьмой. Она носила с собой заговорные письма и коренья, и посредством их приобретала победу. Шайка эта была рассеяна князем Долгоруким, и старец Алена сожжена в срубе. Города Корсунь, Саранск, Оба Ломова, Верхний и Нижний, Пенза попались в руки мятежников. Везде убивали господ и приказных людей, сожигали бумаги, устроивали казачество, провозглашали всем равную свободу. Простой народ большую частью приставал к мятежникам. Но везде торжество их было недолговременное. Отряды ратных людей разбивали нестройные толпы, восставшие поселяне покорялись. Обыкновенно уверяли, что пристали к мятежу по неволе и выдавали зачинщиков и предводителей. Круто распоряжались московские воеводы с более виновными мятежниками. Одних вешали, других сажали на кол, некоторых драли крючьями, засекали до смерти, на страх прочим. Менее виновных воеводы били кнутом и всех приводили к присяге, а Мугамедан и Язычников — к Шерти. По свидетельству современника, главное место казни было в Арзамасе, главной стоянке князя д о л г о р у к о в а с т р а ш н о было смотреть, — говорит этот современник, — на Арзамас. Его предместия казались с о в е р ш е н н о м адом. Стояли виселицы, и на каждой висело по сорока и по пятидесяти трупов. Валялись разбросанные головы и дымились свежую кровью, торчали колья, на которых мучились преступники и часто были живы по три дня, испытывая неописанные страдания. В то самое время, когда волновалась восточная половина московского государства, брат Стеньки Фролка поплыл вверх по Дону и напал на Коротояк, но был разбит рамадановским. Восстание отозвалось и в слободских полках, населенных малороссиянами, в Острогожске, потом в Чугуеве, но было укращено самими же слобожанами, не приставшими к мятежникам. На севере за Волгою восстание вспыхнуло в Галицком уезде под начальством воровского казака Ильюшки, но было скоро усмирено. И в других местах русской земли народ готов был откликнуться на призыв Стеньки. Ожидали только дальнейших успехов предводителя, обещавшего всем русским людям казацкую волю. «Разнесется весть, — говорит современник, — что воры государевых людей побили, и люди этому радуются. А скажут, что ратные государевы люди воров побили, станут люди у н ы л ы и печалится о погибели воров. Рассказывают, что в эту ужасную зиму царские воеводы без жалости сожигали села и деревни, укращая возмущение, и что вообще погибло тогда до ста тысяч народу. Чтобы подействовать на возбужденные умы народа религиозным страхом, по царскому повелению патриарх Иосиф — со священным собором, на первой неделе поста предал анафеме, вора и богатступника и обругателя святой церкви Стеньку Разина со всеми его единомышленниками. После симбирского поражения Стенька убежал на Дон и делал приготовление к новому походу, но атаман Корнил Яковлев настроил против него донцов. Неудача лишила Стеньку прежнего обаяния на Дону. Напрасно старался Стенька варварскими казнями своих противников, попадавшихся ему в руки, навести страх и заставить себя снова повиноваться. Напрасно приступал он к Черкасску и хотел взять его. Он ударился в свой городок Кагальник, не унывал и в с ё еще скликал народ к себе. Но донцы весною напали на него и взяли его в плен вместе с его братом Фролкою. Кагальник был разорен. Неизвестные подробности взятия Стеньки, но современные иностранцы и малороссийская летопись говорят, что он был взят обманом. Обоих братьев привезли сначала в ч е р к а с к где стенку ь содержали в церковном притворе на цепи, в надежде, что сила святыни уничтожит его волшебство, и ему не удастся бежать. В конце апреля их обоих повезли в Москву. Сам Корнил и Яковлев провожал их. ф р о л к а был от природы тихого нрава и затасковал. — Вот, брат, это ты виною нашим бедам, — говорил он с огорчением. «Никакой беды нет», — отвечал Стенька. «Нас примут почетно. Самые большие господа выйдут навстречу посмотреть на нас». Четвертого июня прошла по Москве весть, что казаки везут Стеньку. Народ высыпал за город смотреть на человека, одно имя которого многих приводило втрепет. За несколько верст от Москвы поезд остановился. Сразина сняли его богатое платье и одели в л о х м о т ь Из Москвы привезли большую телегу с виселицею. Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге. За телегу и должен был бежать фролка, привязанный цепью за шею к краю телеги. Так въехал в столицу московского государства атаман воровских казаков. Он следовал с равнодушным видом и опустив глаза. Одни смотрели на него с ненавистью, другие — с состраданием и сочувствием. Братьев привезли в земский приказ, и тотчас начался допрос. Стенька молчал. Его повели к пытке. Первая пытка была кнут, толстая, полоса толщиною в палец из ремня и в 5 локтей д л и н о й Ему связали назад руки и поднимали вверх, потом связывали ремнем ноги. Палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов, а другой палач бил по спине кнутом. Стенька получил таких ударов около сотни. но не испустил ни одного стона. Все, стоявшие тут, дивились. Его положили на горящие угли. Стенька молчал. По его избитому обожженному телу начали водить раскаленным железом. И тут молчал Стенька. Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка начал кричать и вопить от боли. «Экая ты баба!» сказал стенька вспомни наше прежнее ж и т ь е мы проживали со славою повелевали тысячами людей надобно же теперь переносить бодро несчастье разве это больно словно баба иглою уколола стеньки стали брить макушку вот как сказал он мы слыхали что ученых людей в попы постригают мы же с тобой брат простаки в а нас постригли, ему начали лить на теме по капле холодную воду. Это было такое адское мучение, которого никто не мог вынести. Стенька его вытерпел. Все тело его представляло безобразную, окровавленную, опухшую массу. С досады, что его ничто не п р и н и м а ю т стали Стеньку еще бить палками по ногам. Стенька молчал. 6 июня 1670 года вывели Стеньку на лобное место вместе с братом Фролкою. Собралось множество народа. Прочитали длинный приговор, где излагались все преступления осужденных. Стенька слушал спокойно. Палач взял его под руки. Стенька обратился к церкви, перекрестился, поклонился на все четыре стороны. и сказал «простите». Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сперва правую руку по локоть, потом левую руку по колено. Стенька не показал даже знака, что чувствует боль. Между тем ф р о л к а ввиду мучений брат, которые ожидали его самого, растерялся и закричал «Я знаю дело и слово государева». «Молчи, собака!» — сказал с т е н ь к Это были последние слова Стеньки. Палач отрубил ему голову. Его туловище рассекли на части и воткнули на копья. Воткнули также накол и голову. Внутренности бросили собакам. Казнь Фролки была отсрочена, потому что он объявил о каком-то кладе, которого, однако, не нашли. Фролку оставили в вечном тюремном заключении. В Астрахани несколько времени держались приверженцы казненного Стеньки. Сначала атаманом там был Васька Ус. Астраханский митрополит Иосиф уговаривал жителей принести повинную и до того раздражил казаков, что его подвергли пытки огнем, И потом, 11 мая, сбросили с раската. Васька Ус недолго жил после него. Атаманом по смерти Васьки сделался Федька Шелудяк. В Астрахань прибежали с дону остатки Стенькиной шайки под начальством Алешки Каторжного. Силы мятежников увеличились. Федька попытался еще раз двинуться вверх по Волге к Симбирску, но после двух неудачных приступов был разбит и бежал обратно в Астрахань. Вслед за тем прибыл к Астрахани с войском, посланный от царя боярин Милославский, и старался склонить астраханцев к покорности убеждениями, обещая царское милосердие виновным. Федька долго упрямился, но в Астрахани истощились с ъ я с н ы е запасы, сделался голод. Он, наконец, должен был по требованию астраханцев согласиться на сдачу, выговорившее от боярина полное и всеобщее прощение. 27 ноября 1670 года вошел боярин в город и поставил в соборной церкви икону Богородицы, называемый «Живоносный источник в ч у д е с е х на память о совершившемся событии грядущим родам. Никто не был казнен, не было никакого сыска. Самые важные преступники, и в числе их Федька Шелудяк, жили на свободе. Но за такую милость награбленные богатства переходили в руки боярина и его подначальных служилых и приказных людей. Милосердие, дарованное боярином Милославским, было дано от имени царя, предоставившего боярину это право. Сначала правительство и не действовало вопреки ему. Оно дозволяло боярину отпускать в разные места покаявшихся мятежников. Некоторых боярин брал себе во двор в услужение. Вдруг летом 1671 года приехал в Астрахань князь Яков Адоевский, Для сыска и расправы. Начались допросы, пытки, казни. Федька Шелудяк, Алешка Грузинов, убийца астраханского митрополита и другие задорнейшие мятежники были повешены. Остальные отправлены на службу в верховые города». Так окончилась кровавая драма, имевшая значение попытки не спровергнуть правление бояры приказных людей со всяким тяглом, с поборами и службами, и заменить старый порядок иным, казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Попытка эта была задушена впору. Дух мятежа не успел еще охватить б о л ь ш е й части московского государства. Нестройные толпы поселян и посадских не в состоянии были выдерживать борьбу с войском, уже отчасти знакомым с европейским военным обучением. Известно, что правильно обученное войско, составляющее при том о т д е л ь н ы е от народа сословное тело, везде было лучшей опорою властей против народных волнений. Если при сильном распространении духа восстания и оно может, наконец, проникнуться тем же духом, то прежде чем дойдет до этого, оно, имея возможность осилить первые попытки облечь замыслы в дело, способствует бессилию самих замыслов. Так было и при с т е н ь к и Быть может, мятеж не был бы так скоро задушен, если бы Стенька явился п о д с и м б и р с к о м победителем. И Русь испытала бы тяжелые потрясения, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы к старому порядку. Малороссия служит наглядным образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составлявшее идеал восстания Стеньки.